Глава 6. Гаврилов не вылезал из Ленинской библиотеки. Скоро экзамены. Огромный зал похож на улей. Студенческое братье многочисленных московских вузов шелестело тысячами страниц и, как армия пчелиная, без устали собирало нектар знаний. За пять дней до экзаменов Гаврилов отложил в сторону книги, махнул на мотоцикле в розу и двое суток купался, спал, рыбачил. Дурачился с мальчишками с соседнего пионерлагеря, учил их вязать из куги плоты, варил на кострюху, загорал. Накануне экзаменов, обрумяненный солнцем и омытый студеной речной водой, вернулся в Москву. Он отлично сдал все экзамены за первой и второй курсы, купил арбуз, бутылку коньяку и прискакал на набережную. Чикун предложил отпраздновать события у него дома, в новой двухкомнатной квартире на улице Горького. Но, говорила, вот так осточертело в городе. Лето стояло жаркое, грозовое, душа и тело так рвались в лес, к речке. Вот поехать бы с ночевкой на воскресенье в Старую Розу, куда он ездил перед экзаменами. Он напел чукуну, какие там идут шестоперы, щуки, окуни, плотва, Ну, словом, костер, ночевка в сене. А перед сном, когда в светлых летних сумерках гладь реки блестит, как зеркало, и поплавок хорошо виден, закинуть удочки. Рыба пойдет и на утренней зорке. Можно сварганить такую уху. Чекун сразу согласился, но тут же спросил, а как же с Надей и этой, ну, ковшовой? Об этом Гаврилов не подумал. Нельзя ли как-нибудь без них? Может быть, дам комарами напугать? Сказал он. Чекун замотал головой. Тогда Гаврилов предложил отправиться вдвоем в субботу на мотоцикле, а женщины пусть едут в воскресенье поездом до Дорохова, оттуда на автобусе до Розы, а там их и встретят. Чекуну этот план пришелся по сердцу, но женщины решительно отказались ехать в воскресенье утром. Они тоже хотели ловить рыбу, ночевать в копнах сена и варить уху. Пришлось всем выехать в субботу поездом. Гаврилов с большим трудом удалось вкатить на площадку вагона свой даймлер. От Дорохова он поехал на мотоцикле, а Чукуны и Ковшова на автобусе. В старой Рузе женщины кинулись в магазин смотреть тряпки, а Гаврилов отвез Чукуна к месту слияния Рузы с Москвой рекой. Когда Гаврилов вернулся назад, Надя и ковшова уже ждали его. Двоих взять он не мог, пришлось перевозить их по очереди. Ковшова всю дорогу молчала, а Надя трещала, как сорока. Она журила Гаврилова за то, что он невнимателен к Ковшовой. Девушка страдает, мучается, худеет, а он... Неужели он серьезно думает, что у него выйдет жизнь с этой чешкой? Зачем он бегает по учреждениям и все хлопочет о ней? Говорят, даже проводником на пражский поезд хотел устроиться. Верно, ну и дурачок. Зря все это. Никто не разрешит ему выехать туда. Тем более теперь, когда ведется компания против низкопоклонства перед заграницей. Что он, ребенок, что ли? Да и чешка ты его давно уж, наверное, замуж выскочила. Станет она ждать, как же? Ребенок, ну и что? Найдется и для ребенка отец. Они с мужем столько говорили об этом. И Чекунчик считает, что пора бросить хлопоты. Не ровен час. Им самим заинтересуются соответствующие учреждения. «Да, да». Очень уж подозрительно, почему он так добивается выезда в Чехословакию. Что? В Чехословакии революция? К власти пришли прогрессивные силы? Ну и что? Вы слепой или глухой? Не знаете, что в Чехословакии жрать нечего? Нет, не сказки. У Чекуна дружок в Австрии работает. Недавно в отпуск приезжал. Из Вены по дороге в Москву останавливался в Праге. Прогрессивным силам сейчас не договорила вы его дроли? Да-да без хлеба ни одна власть не держится понятно а вы ходите по инстанциям конючите пустите меня в чехословакию у меня жена там да разве до вас сейчас гаврилов да и кто поверит что какой-то там гаврилов жить не может без женщины с которой случайно сошелся во время войны мало ли было таких встреч на войне что правительство не понимает что ли что солдаты и офицеры тоже люди оторванные от джонна четыре года с лишним Поглянь, не ангелами. А холостяках и говорить нечего. Ну, грешили. И что же? Окопы уже давно травой поросли. Подумаешь. Мой чекунчик, доверительно сказала Надя, тоже не без греха вернулся. Ну, что ж делать? Не разводиться же. И вот живем уж столько лет. Она шумно вздохнула и прижалась к широкой спине Гаврилова. Ну и трясет же Гаврилов на вашем драндулете. Гаврилов молчал. Надю, по-видимому, это устраивало. Она продолжала говорить. Какая же Верка хорошая, простая девушка. Как она любит Гаврилова. Да, какая она интересная, стройная. Правда, умом не блещет. А кто блещет? И если какая блещет, то смотреть не на что. Так, душевленная колода и все. Гаврилову хотелось спросить. А вы? Но вместо этого он на выезде из леса сбросил газ. Остановил мотоцикл и сказал... «Поймите, там ведь ребенок растет, мой ребенок. Можете считать меня чудаком, как хотите, но я не могу забывать об этом». «Да?» – удивилась Надя, словно впервые услышала, что у Гаврилова есть ребенок. Полуупросительное выражение сохранялось на ее лице и тогда, когда она едва заметно улыбнулась и сказала. «Слушайте, Гаврилов, вы не обидитесь, если я все прямо вам скажу». Гаврилов поднял на нее глаза и смутился. Он поймал себя на том, что Надечек, он волнует его, что она чертовски красива. Ее темно-карие с поволокой глаза жгут, а мягкие, сочные, четко очерченные губы тянут к себе. А какая у нее чудесная кожа на лице, матовая, чуть осмугленная солнцем. А густые, темного каштана, небрежно подстриженные под мальчишку, слегка нависшие на лоб мохнатыми лапами волосы. Лучше не смотреть. Смущенный, не замечая скрытые за очаровательной улыбкой ловушки, сказал «Нет». «Смотрите, Гаврилов, я предупредила вас». «Хорошо», — сказал он, еще больше смущаясь и досадуя на себя за это. Надя вскинула голову и, глядя на Гаврилова из-под опущенных ресниц, сказала «Скучно с вами, Гаврилов. Что вы все о работе да об учебе об этой чешке? Неужели в вашей жизни нет ничего другого?» Но почему вы, мужчины, такие тусклые ограниченные? В ваших отношениях к женщинам нет ни нежности, ни красоты, а только лишь грубая чувственность. Руку пожать женщине и то не умеете. Сожмете словно клещами и «пока» или «приветик», а нет, чтобы поцеловать. скажите «старомодно», а человек, по-вашему, новая модель природы? Словом, с женщиной вы обращаетесь либо как с прислугой, либо как с лошадью. Гаврилов поднял руку, но она не остановила его. «Нет, нет, я еще не закончила». «Понимаете, Гаврилов, когда читаешь «Войну и мир» Толстого, забываешь, кто ты, что ты. Будто Наташа Ростова – это ты, и ухаживают не за ней, а за тобой. Будто это твою руку берут нежно-нежно, как розу. Ах, Гаврилов, Гаврилов, скучные вы все. Вам только размножаться простейшим способом, как это делается у амёб не возражайте». Современные ханжи все говорят о работе, о строительстве. Но ну если вы спросите, во имя чего все это, и работа, и строительство, вам ответят, мол, во имя коммунизма. А коммунизм для чего? Для того, чтобы люди жили хорошо, по своим потребностям. А что такое хорошо и что это за потребности? В ответ понесут такую ахинею про больницы, детсады, механические прачечные, общественные столовые, бани. Чего только не наговорят. А любовь? Нужна ли она при коммунизме? Полезное ли это занятие в человеческом обществе будущего? А может быть? Вы понимаете, Гаврилов, что если при коммунизме не будет чистой и высокой любви? Если при коммунизме люди не будут страдать от разлуки с любимой? Если любовь будет считаться пустым делом? Тогда остановитесь сейчас же и не стройте коммунизм. Не надо. Я хочу любви. Я хочу любить. Нежности, красоты хочу. Понимаете? Нет, подождите, не отвечайте мне. Я знаю, что вы скажете. Боюсь, что и вы такой же примитивный, как и мой чекунчик. День-день ской на работе, высунув язык. Папиросный дым, телефонные звонки, наряды, процентовки, накладные. Домой придет, нос в газету или наскоро поезд, и в дом парт просвещения. Уже сидеть начал, а все учится, как шкаляр. Скажете, зачем? Домой вернется, зевает, как бегемот чаю выпьет и спать. Ну что это? Скажете, жизнь? Разве о такой жизни мечтали мы с ним, когда учились в архитектурном? Да и вы, Гаврилов, мечтаете не о такой ведь жизни, верно? Гаврилов хотел ответить, но она опять замахала рукой. Нет, нет, не надо. Я знаю, что вы будете мотаться по манежу жизни, как цирковая лошадь. Работа, учеба и страдания по этой вашей чешке. Сегодня, завтра, послезавтра – Все одно и то же, с ума можно зайти. Ну ладно, Гаврилов, поехали, а то там мой чекунчик и верка от нечего делать, чего доброго, еще производственное совещание откроют. Ведь мы, Гаврилов, и отдыхать-то не умеем, во всем пользующим. Не жизнь, а сплошной утилиторизм. За город выйдем, опять у бутовом камне, о рабочих чертежах, о столярке, о плане, а кругом луга, поля, рощи, речки с самоточками, цветы, Пчёлы гудят. Эх, жизнь! Поехали, Гаврилов. И не пытайтесь мне возражать. Считайте, что я ничего не говорила, а вы ничего не слышали. Я хочу отдыха, чистого и ясного, как это синее небо. Лёгкого, как вон облачко. Смотрите, какое красивое, а белое. Господи! На да чего же тут чудесно? А вода-то, как совесть младенца, как горный хрусталь. Поехали скорее, Гаврилов. А то я либо заплачу в восторге от собственной речи, либо начну говорить стихами. При выезде из лесу мотор закапризничал. Гаврилов остановился. Пока он возился с мотоциклом, Надя, сорвав высокий сочный стеблек сурепки, прислонилась к столетней сосне и, пожевывая, следила за Гавриловым. Но вот мотоцикл заработал. Гаврилов опробовал газ и пригласил Надю садиться. Она медленно подошла. Положила руку Гаврилову на плечо и опять начала тот же разговор о счастье, о жизни, об идеалах. Опять они стояли несколько минут. Когда Гаврилов стал возражать ей, назвав ее понимание потребительским, она прыгнула на сиденье и нетерпеливо, капризно сказала «Гаврилов, ну уже, поехали!» Когда они подъехали к месту, где сидели Чекун и Ковшова, от глаз веры не укрылось, что разговор у Нади Гаврилова, хотя и был, но не в ее пользу. Обрывистый песчаный берег с небольшой пещеркой приглянулся и Гаврилову, и Чакуну. Они снесли туда все вещи, натаскали сено из волков, затем вбили колышки, привязали к ним край палатки, спустили ее вниз. Пока мужчины возились с жилым объектом, женщины сходили в лес за валежником. Они быстро развели костер и, Повесили на перекладине котелок с картошкой и чайник. Чекун и Гаврилов разобрали удочки и устроились в уголке тихого плёса, на зеркальной глади которого плавали большие, похожие на слоновые уши листья жёлтой кувшинки. Говорят, что рыба ловится не столько на крючок, сколько на терпение. И Чекун, и Гаврилов запаслись им надолго. Прошёл час, а на куконах у рыболовов Было всего лишь четыре пескаря, довертлявая, блестящая, как елочная игрушка, клейка А место заманчивое. Каждую минуту казалось, что вот-вот в темной воде появятся золотистые сазаны, лени, или подлетит быстрая и грозная, как субмарина, матерая щука. Но поплавки вы лежали на воде. Надя и Вера уже два раза подходили к рыболовам и острили над неудачниками. Мужчины деликатно выпроваживали дам, Ссылаясь на то, что рыба не любит шума. У чекуна было больше терпения. Он курил и невозмутимо посматривал на поплавки. А Гаврилов нервничал. Он позвал сюда чекуна. Он нахваливал это место. что вышло? То ли барканьеры поработали, И еще в апреле, когда рыба идет на нерест, Поглушили ее. То ли реки сильно обмелели. Гаврилов знал здесь каждый изгиб реки, Каждый куст ольшанника и вербы. На любой высокий или отлогий бережок он смотрел глазами старого знакомого. Сколько раз он тут заревал с удочками. Даже сейчас сердце замирает от восторга при воспоминании о полуметровых шелесперах. Часа через два Гаврилову удалось, наконец, подсечь горбатого окунька, разодетого в чернополосую тельняшку. рыбаки шумно обрадовались. Началось. Им уже чудилось уха, да еще какая! Из ершей, пескарей, Окуней, уклеек и красноперок. А что может быть лучше сборной ухи? От такой ухи, плотной, густой, пахнущей перцем, луком, укропчиком, и за уши не оттащишь. Но, кроме окунька и задеристых ершей, опять долго ничего не было, и Чекун уже решил сматывать лески. «Не мадурных», — сказал он, — «хватит, жать хочется, как из пушки». «А там, наверное, картошка остыла». Накручивая леску на катушку спиннинга, Чекун на всякий случай не спускал взгляда с донок, удилища которых были подняты, как стволы зенитных пушек. Там был покой. Стал собирать свои удочки и Гаврилов. И вот тут рыба и потеряла осторожность. Не успел Чекун смотать леску, как обе тонкие, зазвонили и пошли ходить. Он кинулся к ним. — Кажется, лед тронулся, — сказал Гаврилов замирающим от восторга голосом, каким умеют говорить только истые рыбаки здесь всегда он не успел договорить как у него самого утонул поплавок и катушка спиннинга бешено зажужжала. гаврилов понял, что рыба попалась большая, и что придется с ней повозиться и он не ошибся. рыба тянула его то как собака идущая на поводке по следу то рывками гаврилов был так поглощен сложными маневрами вываживания, что не видел, чему радовался чекун, а тот с криком «Ага, это вы, гражданин, подуст? Здрасте!» Упал на крупную, ходившую по траве колесом, сверкавшую серебряными боками рыбу. Не видел Гаврилов и второго подуста. Внимание его было сосредоточено на натянувшейся, как струнной леске. Щука килограмма натрия два раза выходила на поверхность, и тут же, возмутив воду, молния кидалась в омут. Гаврилов вспотел. Рыба продолжала ходить. Но вот она начала притамливаться. Темным челноком проскользнула к берегу, уткнулась в него и как бы повисла, еле-еле шевеля плавниками. Гаврилов осторожно подобрал на катушку леску, выбрал слабину, затем сильным и быстрым махом вытянул щуку из воды. Подусты быстро уснули, а щука была жива даже после того, как ей прокололи затылок. Тугая, словно намокший морской канат, Она то вздрагивала, как наэлектризованная, то пыталась свернуться в кольцо. Уху варили в ведре. За ухой, которая получилась отличной, по-видимому, плохой ухи не бывает. Разговор велся вокруг рыбной ловли. В несчетный раз вспоминалось, как сначала поплавки лежали на воде, будто дохлые, как поймали первого пескаря, уклейку, трех ершиков, окуня и, наконец, дошли до подустов и щуки. Тут в рыбаках проснулись такие рассказчики, что под тартарены из Тараскуна показался бы маковым зернышком в урохе арбузов. На чистом небе горели звездочки, и их косорогий пастух месяц купался в плёсе притихшей реки. Костёр хлестал едким дымом настырных комаров. Пахло хой сеном и рекой. Так хорошо всё сложилось, что взятое гавриловым вино оказалось весьма кстати. Когда собрались спать, Надю Чекун пришла мысль скупаться. Ее предложение не встретило поддержки. Она одна ушла к реке, и вскоре оттуда донесся всплеск, и вслед за ним восторженный вскрик. «О, боги! Да чего же хорошо! Верка Ковшова, иди сюда!» чикун Гаврилов! Лежебоки! иди купаться!» Гаврилов пошел первым, и, когда он был уже в воде, Вера еще раздевалась. Чекун остался подбрасывал костер сучья и тихо пел старинную песню о Хазбалате удало Не успел Гаврилов окунуться, как к нему подплыла Надя. «Это ты, Чекунчик?» Она опляла шею Гаврилов руками и тут же вскрикнула. «Ой, Гаврилов! Бога ради, извините меня, дурочку!» А Чекунчик не пошел? Вот тюлень! «Надя!» — крикнула Вера. «Ты где?» «Здесь!» — откликнулась Надя. «Плыви сюда, Верка!» «Я боюсь!» «Плыви, плыви, тут мелко!» Но ковшу бы осталось у берега. Надя тихо сказала Гаврилову. Но поплыли. Они двинулись сначала по течению в сторону Рузы. Впереди в темноте серела большая отмель. Когда их ноги стали упираться в песчано-бархатное дно, вышли на берег. Надя легла на песок. «Отдохнем немного», — спросила она. Гаврилов не ответил. В ухо ему попала вода, и он старался вытрясти ее. Надя позвала. «Гаврилов, идите сюда!» Гаврилов подошел и лег рядом. Болтая ногами, Надя мурлыкала мотив какой-то песенки. Вдруг она умолкла и спросила. «Слушайте, Гаврилов, вам совершенно не нравится Вера?» «Я уже говорила вам». «А я?» – спросила она шепотом. «Нравитесь?» Она захохотала. Ой, какая же я дурочка, а песок как лед. Скажите, Гаврилов, что это там впереди? Куст или копна сена? Сена, сказал Гаврилов с легкой дружью. Принесите, пожалуйста, сюда охапку. Или нет, я сама пойду погреюсь. Хотите со мной? Гаврилов почувствовал во рту сухость. Чертовски хотелось курить. Хорошо, плохо сказал он. Когда они подошли к копне, Гаврилов хотел взять охапку. Надя положила ему руки на плечи. «Погодите». Он остановился. Надя приблизилась к нему вплотную. Глаза ее блестели. «Поцелуйте меня», — сказала она обжигающим шепотом. «Что вы, Надежда Ивановна?» Гаврилов впервые назвал ее полным именем. «Разве?» Она не дала ему договорить. Вся дрожа прижалась к нему и поцеловала в губы. Гаврилов пытался освободиться, но она вдруг обмякла и жарко зашептала. «Ну, поцелуй же». Обратно они шли молча. Не доходя несколько шагов до воды, Надя сказала «Брррр! Холодно как!» Издалека, где едва мерцал костер, нанесся голос чукуна «Надя! Надя! Ау!» Откликнулась она «Ау!» и вошла в реку, шумно разбрызгивая воду. Гаврилов отстал. Он казнил себя за то, что как мальчишка, как сопляк, не успел перед соблазном. Однако появиться возле костра пороснь – это значит дать повод для подозрений. Плывя размашистыми саженками, он догнал Надю. При выходе на скользкий крутой берег молча подошел к ней и, почти неся ее на руках, помог выбраться наверх. Надя благодарно пожала ему руку и побежала к тому месту, где лежала ее одежда. Ночью Гаврилов не сомкнул глаз, он чувствовал себя подавленным. А если бы пришлось ему оправдываться перед Либушей, что бы он сказал? Встал Гаврилов, когда небо, за ночь обтянувшееся облаками, еле заметно стало светлеть с востока. Вера и Чуканы спали. Гаврилов собрался и, не подревожив спящих, ушел. Ни хлопота на осадочных червях, ни поиски хорошего уловистого плеса не могли отвлечь Гаврилова от мучивших его мыслей. Закинув удочки, он сел на бугородчик и некоторое время пристально смотрел на неподвижные поплавки. Задумавшись, он вскоре забыл о будочках. На ум пришел последний разговор с Надей Чеку в лесу после починки мотоцикла. Она была возбуждена, говорила резко и порой с неприязнью не к тому, о чем говорила, а, как казалось Гаврилову, к нему лично. «Гаврилов», — сказала она, — «вы несчастный человек по своей натуре, вы страдающих, верно?» «Почему вы так думаете?» — спросил он. Это видно и невооруженным глазом. Вы же Вертер типичный. Вертер. но ну, не Персей же, спасший прекрасную Андромеду. Что я не Персей, могу согласиться. А к чему вы начали этот разговор? Ну, просто смешно смотреть на вас, как вы по своей чешке страдаете. Надо жить, голубчик, а не страдать. Жить. Понимаете? А вы страдаете, скучаете, еще строите и тихо-тихо сереете. Заметьте, все слова на букву «С» это буква, между прочим, первая в словах – счастье и смерть. Кстати, хочу спросить вас. Для кого вы строите? Ну, заодно. И для чего? Хорошо, я отвечу. Но сначала вопрос к вам. Задавайте. Вы давно замужем за чекуном? 12 лет. Это первый брак? Это что, анкета? Нет, просто элементарные сведения для продолжения разговора. Первый. Дальше. «Детей у вас нет?» Надя помедлила, а затем со вздохом сказала. «Не было у меня, Гаврилов, детей. Не было и, к сожалению, никогда не будет». «Жаль», — сказал Гаврилов. «Без детей семейная жизнь становится простым сожительством. И потом люди, у которых есть дети, никогда не задают вопросов, для кого и для чего они строят». «Да, вы сказали, жить надо, Гаврилов, жить, а не страдать». «А что значит жить, если я правильно понял вас?» Это значит не ломать голову над сложностями жизни над ее неустроенностью. А вы знаете, что это не ново, а ново то, что лучшая часть человечества борется за то, чтобы изменить жизнь, освободить ее от скотства. Вы сказали, что если при коммунизме не будет любви, не будет страданий от разлук, или там неразделенной любви, то лучше сейчас прекратить строительство коммунизма. Так я вас понял? М да, пожалуй, что так. Так вот, еще раз прошу извинить меня за то, что я повторяюсь. По-видимому, в нашем разговоре это неизбежно. Видите ли, коммунизм представляется людям, которые борются за его осуществление, наиболее творческой, совершенной формой человеческой жизни. А если творческой, то, значит, лишенной штампа и чистого потребительства, значит, в существе его разнообразие, притом благоприятных для человека форм жизни. А будут ли люди страдать от разлук? Это все-таки только деталь. Деталь? Конечно, даже сейчас люди, разделенные тысячами километров, могут слышать голоса друг друга. А при коммунизме будут не только слышать, но и видеть друг друга. И потом скорости будут такие, что сегодняшний способ передвижения будет отличаться от будущего, как деревянная прялка от современного ткацкого станка. И вы верите во все это? Не верил, жил бы, как вы требуете, только для себя. И никогда, никогда не измените своим убеждением. Убеждение не перчатки. Какой вы самоуверенный, Гаврилов. Мой чекунчик тоже был когда-то колючим, как ежик. За социализм, за коммунизм готов был горло перегрызть каждому. А сейчас потонул в нарядах, планах и процентовках, как мышонок в бочонке с дождевой водой. Скажите, Гаврилов, а как будет с моралью? То есть? Ну, скажем, вот вы и я. У меня муж, у вас жена. Но мы, допустим, нравимся друг другу. Неужели мы не можем, не разрывая брачных отношений, стать близкими? Думаю, что нет. Думаете. А значит, не убеждены. Жизнь Гаврилов коротка, и жертвовать ею во имя там каких-то идеалов бессмысленно. Как бессмысленно и продолжать этот разговор? Поехали. Воспоминания об этом и о том, что произошло несколько часов спустя, жгли Гаврилова. Он чувствовал, как по лицу разливается краска, и его охватывает дрожь. «Идиот!» – мысленно вырагал он себя, как дурак попался на удочку. Однако, как же она умеет владеть собой? Когда они подходили к костру, она смеялась, а наивный Чекун добродушно спросил, «Ты что, Надиночка веселая такая? Будто сто тысяч выиграла!» она ему в ответ, «Считай чекунчик больше!» «Я так купалась, так купалась!» «Ничего подобного в жизни никогда не испытывала, как от этого купания!» У Гаврилова ночь без сна, она спала, как младенец. Как же он покажется им на глаза? И, пожалуй, это еще можно пережить. А на работе? С Надей она работает в тресте, он не каждый день встречается. А с чекуном на дню каждый раз. Как с ним быть?» Когда Гаврилов возвращался с куканом, полным рыбы, солнце было уже высоко. Чекун удил на старом месте. Он поймал щуронка длиной со столовый нож и трех гершей. С обиду он спросил Гаврилова, почему тут не разбудил его. Гаврилов ответил, что пожалел. Уж очень сладко спал Чекун. Надя и Вера загорали на песчаной косе на другой стороне реки. И уха, и печеная в зале картошка... И припрятанная бутылочка вина были хороши. отлично было и купание. С прогулки по берегу, вверх по течению розы, принесли сновы полевых цветов. И все же этот день прошел как-то тягостно. Надя была излишне шумная, болтливая, А Вера ходила словно потерянная. Гаврилову казалось, что она либо догадывается, Либо знает обо всем. И его разговорах с Надей, и о ночном купании. А Чакун острил не смешно и первый смеялся над своими остротами. Уезжать собрались, когда солнце начало катиться к горизонту. Гаврилов сначала отвез Чакуна, чтобы тот занял очередь на автобус. Затем Ковшову и багаж. Последний поехала с ним Надя. Всю дорогу они молчали, а когда выезжали из леса, Надя наклонилась к Гаврилову и сказала, «Послушайте, Гаврилов, я сейчас думаю о вас. Знаете, к какому пришла выводу?» У вас никогда не будет счастья. Это почему же? Потому что вы слишком порядочный. Любой пустяк переживаете, как трагедию. Гаврилов рассмеялся. Смотрите, Гаврилов, мне пришлось бы вам плакать. Гаврилов хотел ответить, но уже показалась автобусная стоянка и из длинной очереди махал рукой чекунг.